Сегодня здесь никто не любит К. Ка. В Карсе спустя 4 года. Сразу после того, как занавес был закрыт, Зайдимир Кол и его друзья арестовали Кадифе и, похитив ее через заднюю дверь, выходившую на Малый проспект Казымбея, посадили в военную машину и для ее собственной безопасности отвезли ее в бывшее убежище в Центральном гарнизоне, которая принимала у себя в гостях Ладжеверта последний день. Через несколько часов все дороги, ведущие в Карс, полностью открылись. И тогда, в Карс, не встретив никакого сопротивления, вошли военные подразделения, чтобы подавить этот маленький военный переворот в городе. Заместитель губернатора, командир дивизии и другие руководители, которых обвинили в халатном отношении к событиям,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 Большинство жителей Карса, следивших за происходившим на сцене, поняли, что Сунай действительно умер сразу же после недолгой агонии, прочитав на следующее утро городскую газету «Граница». Толпа, заполнившая национальный театр, беззвучно и безмолвно разошлась после того, как занавес закрылся, а телевидение больше ни разу не коснулось того, что происходило в последние три дня.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 приступила к действиям, а весь Карс начал обсуждать театральный переворот не с политической точки зрения, а как событие в театральной жизни и в мире искусства. Как Кадифе, несмотря на то, что Сунай Заим у всех на глазах зарядил пистолет пустым барабаном, смогла убить его из того же пистолета? В этом вопросе, который выглядел не как ловкость рук, а как фокус, мне очень помог подробный доклад инспектора-майора, направленного из Анкары, расследовать театральный переворот в Карсе после того, как жизнь вернулась в нормальное русло. Из-за того, что Кадифе отказывалась обсуждать то, что происходило с той ночи с отцом и сестрой, которые приходили ее навестить, и с прокурорами, и с адвокатами, даже если это было необходимо, чтобы защитить ее в суде, инспектор-майор, чтобы найти истину,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 Не соответствует истине, чтобы опровергнуть точку зрения о том, что Кадифе убила Суная взаимо специально и умышленно вопреки его воле. И хотя, как бы то ни было, на лице Суная проявилось выражение изумления, когда он был убит, расследование, проведенное позже силами безопасности, а также одежда, снятая с Кадифе, и видеозапись вечера, подтверждали,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 а затем поместивший его в пистолет обманул и Кадифе, и всех жителей Карса. То есть, выражаясь словами майора, который спустя три года раньше положенного срока вышел на пенсию, и когда мы встречались в его доме в Анкаре, в ответ на то, что я указал на романы Агаты Кристи на полке, сказал, что в особенности ему нравится название ее книги «Пистолет был заряжен». Продемонстрировать заряженный барабан как пустой – не было изящным фокусом актера. Безжалостная сила, которая вот уже три дня применялась Сунаем Заимом и его друзьями под предлогом воплощения западных взглядов и идей Ататюрка – число погибших вместе с Сунаем было 29 человек – внушила такой ужас зрителям Карса, что все они были готовы считать пустой магазин заряженным. С этой точки зрения участникам происшествия была не только Кадифе, но и жители Карса, которые, хотя Сунай и объявил заранее о своей смерти, с удовольствием наблюдали, как он дает возможность на сцене убить себя под предлогом того, что это спектакль. В своем докладе майор ответил, что необходимо разделять реальность и искусство, развеяв и другой слух о том, что Кадифе убила Суная, чтобы отомстить за Лоджеверта, что невозможно будет обвинить под другим предлогом человека, которому дают заряженный пистолет, сказав, что он не заряжен, развеяв утверждения исламистов, которые хвалили Кадифе за то, что она повела себя хитро и убила Суная, но сама, конечно же, не совершила самоубийство, а также на утверждение обвиняющих ее республиканцев светских взглядов. Версия о том, что Кадифе передумала убивать себя после того, как убила Суная за имя,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 и некоторые другие служащие, замешанные в событиях, несмотря на их возражение, что они люди-подневольные и патриоты, также точно были осуждены в военных трибуналах по различным обвинениям, начиная с того, что они организовывали банды, убивали людей, вплоть до того, что они без разрешения использовали государственные имущество. после чего все они тоже были отпущены на свободу после той же амнистии. После всего этого один легкомысленный младший лейтенант, который впоследствии стал исламистом, после выхода из тюрьмы напечатал в исламистской газете «Обед» свои воспоминания с продолжением «И я тоже был якобинцем». Но издание этих воспоминаний было приостановлено из-за оскорблений в адрес армии. Выяснилось, что «Вратарь в Урал»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 Тургутбей и Ипек каждую субботу навещали Кадифе, отбывавшего наказание в Карсе. Весенними и летними днями, когда погода стояла замечательная, они по разрешению снисходительного начальника тюрьмы стелили белое покрывало под большую шелковицу на широком дворе тюрьмы и ели фаршированные перцы с оливковым маслом, которые делала Захиде,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 и время от времени приводил с собой таких знакомых, как сэр Дарбей. В одно из посещений к ним присоединился Фазыл, и Кадифе захотела видеть его еще и в следующее посещение. И через два месяца после освобождения она вышла замуж за юношу, моложе ее на четыре года. Первые шесть месяцев они жили в одной из комнат отеля «Снежный дворец», где Фазыл работал на рецепции. А когда я приехал в Карс, они вместе с ребенком переехали в другое место. Кадефе каждое утро приходила со своим полугодовалым ребенком Амерджаном в отель «Снежный дворец». И Пек, и Захиде кормили ребенка. И пока Тургут-Бей играл с внуком, сама немного работала в отеле. А Фазыл, чтобы не зависеть от своего тестя, и в фотомастерской «Айдын», и на Карском телеканале «Граница» в качестве, как он, улыбнувшись, сказал мне, ассистента телепередач, но на самом деле был мальчиком на побегушках. На следующий день после того, как я приехал в город и после того, как мэр города устроил в честь меня ужин, в полдень мы встретились с Фазылом в их новой квартире на проспекте Хулусяйтыкино. Пока я смотрел на снег, медленно, большими хлопьями, падавший на крепость и на реку Карс. Фазыл добродушно спросил, почему я приехал в Карс. Я разволновался, решив, что он узнал о том, что вчера вечером за ужином, который давал мэр города, Ипек вскружила мне голову. И с преувеличенным восторгом рассказал ему о стихах, которые Ка написал в Карсе, и что, возможно, напишу об этих стихах книгу. Если стихов...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 сказал, что не сможет отдать мне написанное и хочет быть рядом, когда я буду читать. Мы сели за стол, где они по вечерам с Кадифе ужинали и смотрели телевизор, и не говоря ни слова, вместе прочитали первые 50 страниц научно-фантастического романа, написанного Фазылом, о котором четыре года назад мечтал Меджип. «Ну как хорошо?» – спросил Фазыл только один раз.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 Я смотрел вслед Фазылу, пока он бежал в фотомастерскую Айдын. Видел ли я Ниджипа не внутри него? Чувствовал ли он до сих пор Ниджипа в себе, как он говорил Ка? Как человек может слышать в себе голос другого человека? Утром я бродил по улицам Карса, разговаривая с людьми, с которыми разговаривал Ка. Сидел в тех же чайных и много раз чувствовал себя похожим на К. Рано утром я сидел в чайной удачливые братья, где он когда-то написал стихотворение «Все человечество и звезды». И так же, как мой любимый друг представлял себе мое место в мире, Жавит на рецепшен отеля «Снежный дворец» сказал мне, что я беру ключ торопливо, точно как К. Ка Бей.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 окрытый снегом овощной рынок, ряды лавок с мелкими скобяными изделиями на проспекте Казыма-Карабекира. И, познакомив меня со своим политическим противником в деловом центре Халид-Паши, адвокатом Музафер-Беем, ушел. Выслушав про-республиканскую историю Карса, рассказанную мне бывшим мэром города, в точности повторявшую ту, что он рассказывал Ка, Я побрел по темным и тоскливым коридорам, и в этот момент один богатый владелец молочной фермы, стоявший в дверях общества любителей животных, позвал меня. Орхан Бей. И, пригласив внутрь, рассказал мне, вспоминая все с поразительной точностью, как Ка четыре года назад вошел сюда тогда, когда был убит директор педагогического института, и как в зале для петушиных боев сел в углу и задумался. Мне не понравилось до встречи с ИПЕК выслушивать подробности того момента, когда К понял, что любит ее. До того, как пойти на нашу с ней встречу в кондитерскую «Новая жизнь», я вошел в пивную «Зеленая страна» и выпил порцию ракы, чтобы снять напряжение и чтобы спастись от страха влюбиться. Но как только я сел перед ИПЕК в кондитерской, я сразу понял, что предпринятые мною меры — Сделали меня еще более беззащитным Раки, которую я выпил на пустой желудок Не успокоила меня, а смешала мои мысли У Ипек были огромные глаза и удлиненное лицо, как я люблю Пытаясь осознать ее красоту Которая показалась мне еще не сомнение, Чем я постоянно представлял себе со вчерашнего дня Я захотел еще раз безнадежно попытаться убедить себя что именно любовь, которую она пережила с лишала меня разума, и то, что все подробности этой любви я знал. Но эта боль напомнила мне еще одну мою слабую сторону. То, что я, вместо того, чтобы быть настоящим поэтом, который может жить сам по себе, как того хотелось К, был писателем с простой душой, который каждое утро и каждый вечер работает в определенные часы,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 которые подтверждали ее решение, вплоть до того, что она собрала чемодан. Но сейчас мне уже трудно вспомнить, какой приятный человек был К. сказала она. Однако я хочу помочь вам написать книгу из-за уважения, которое испытываю к вашему другу. К, благодаря вам написал в Карсе чудесную книгу. Захотел я спровоцировать ее. Эти три дня он записал в своей тетради по минутам. Не хватает только последних часов, предшествующих его отъезду из города. С поразительной откровенностью, не скрывая ничего, испытывая затруднения лишь из-за того, что говорит о чем-то очень личном, но с правдивостью, восхитившей меня, она по минутам рассказала о последних часах к перед отъездом из Карса, так, как она их пережила и как их себе представляла. «У вас...» «Не было никакого веского доказательства, чтобы передумать ехать с ним во Франкфурт», сказал я, попытавшись ее обвинить. Некоторые вещи люди понимают сердцем сразу. «Вы первое заговорили о сердце», сказал я и, словно извиняясь, рассказал ей, что К в своих письмах, которые он не смог послать ей, но которые я был вынужден прочитать ради своей книги,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 и поговорил бы там, с ним бы не случилось неприятностей. Не поймите меня неверным, он хорошо сделал, что не приехал. Но Ладжеверт на протяжении многих лет много раз тайно приезжал в Карс, чтобы увидеть меня, хотя был отдан приказ его убить. Я увидел, что когда она сказала Ладжеверт, в ее карих глазах появилось сияние, а на лице настоящая печаль, и у меня защемило сердце. Но ваш друг боялся не суда, сказала она, словно бы утешая меня. Он очень хорошо понял, что я знаю его настоящую вину, и поэтому я не пришла на вокзал. Вы никогда не могли подтвердить его вину, сказал я. Я очень хорошо понимаю, что вы ощущаете вину за него, сказала она с понятливым видом, и чтобы показать, что наша встреча подошла к концу, положила в сумку свои сигареты и зажигалку. Вот почему с понимающим видом, как только я сказал эти слова, я с чувством поражения понял, что она узнала, что на самом деле я ревную не к, а к Ладжеверту. Но потом я решил, что Ипек намекала не на это, просто я был чрезмерно поглощен чувством вины. Она встала.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 Я сказал сам себе, что меня огорчает то, что она искренне верит в то, что Ка виноват. Но я вводил себя в заблуждение. На самом деле я хотел спокойно и красноречиво поговорить о любимом убитом друге Ка. Неторопливо выявить его слабости, заблуждение и вину. И так перед его священной памятью вместе сесть на один корабль и вместе с ней отправиться в наше первое путешествие. Мечта...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 Карский телеканал «Граница» переехал в новое здание перед заправочной станцией на проспекте Карадак. На коридоры этого трехэтажного бетонного делового центра, который жители Карса воспринимали как признак экономического подъема, грязная, нечистая, темная и обветшавшая атмосфера города за два года повлияла с избытком. Фазыл, радостно встретивший меня в студии на втором этаже, Доброжелательно представил меня каждому из восьми человек, работавших на телевидении. И после этого сказал, «Друзья хотят, чтобы вы сказали несколько слов для сегодняшних вечерних новостей. А я подумал, что это может поспособствовать моим делам в Карсе». Во время пятиминутной съемки, записанной на пленку, ведущий молодежных программ Хакан Озге, который делал репортаж со мной, внезапно сказал,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 открывает голову и показывает свои красивые волосы. И когда сразу после этого она убивает Суная, я отмотал назад и внимательно посмотрел несколько раз. Смерть Суная и в самом деле выглядела, будто часть пьесы. У зрителей не было возможности разглядеть, кроме тех, кто был в первых рядах, был ли магазин пистолета пуст или заряжен. Просматривая вторую кассету, я сначала понял, что очень много сценок из пьесы «Родина или платок», множество пародий, приключения вратаря в Урала, танец живота приятный фун ДСР было теми шутками, которые театральная труппа повторяла на каждом спектакле. Крики, политические лозунги и гул в зале делали разговоры на этой старой ленте совершенно непонятными. Но все же я много раз отмотал пленку назад, и записал большую часть стихотворения, которое читал Ка, и которое он впоследствии назвал «Место, где нет Аллаха» на бумагу, которая была у меня в руках. Фазин спрашивал, почему, когда Ка читал стихотворение, Джип встал и что-то говорил, когда я дал ему, чтобы он прочитал ту часть стихотворения, которую я смог записать. Мы два раза посмотрели, как солдаты стреляли в зрителей.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 Гази, Мехмед, Паши. И когда я увидел на лбу черного, как уголь пса, совершенно круглое белое пятно, я понял, что это был тот пес, о котором К написал стихотворение и купил в какой-то бакалейной лавке хлеб и яйцо крутую, быстро почистил его и дал псу, радостно помахивавшему своим хвостом колечком. Фазыл, увидевший, что собака от нас не отстает, сказал, «Это пес с вокзала». И добавил, «Я не говорил об этом, потому что вы, может быть, не пойдете. Старое общежитие пустое. После ночи переворота его закрыли, назвав гнездом террора и реакционности. С тех пор внутри никого нет, поэтому я взял с телевидения фонарь». Он зажег фонарь. И когда посветил им в грустные глаза черного пса, шедшего следом за нами, пес помахал хвостом. Садовая калитка бывшего общежития, которое некогда было армянским особняком, а потом зданием консульства, где жил русский консул вместе со своей собакой, была заперта. Позыл, взяв меня за руку, помог мне перепрыгнуть через низкий забор. «Мы убегали здесь по ночам», — сказал он, и ловко пролез внутрь через высокое окно с разбитым стеклом, на которое показал, осветив фонарем все вокруг, и втащил меня внутрь. «Не бойтесь».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 Вид с кровати не джипа, указывая на узкий проход внизу. Я увидел проход шириной в два метра, который нельзя было даже назвать улицей, втиснутый сразу засадом между глухой стеной здания сельскохозяйственного банка и задней стеной без окон еще одного высокого жилого дома. На его грязную землю с первого этажа здания падал лиловый флоресцирующий свет. чтобы этот проход никто не считал улицей, в середине был помещен красный знак «Проход запрещен». А в конце этой улицы, которую Фазыл с вдохновением Ниджипа называл «это конец мира», было темное дерево без листьев, и как раз, когда мы смотрели, оно внезапно покраснело, словно бы загорелось. «Красная лампочка на вывеске фотомастерской «Айдым» уже семь лет сломана», прошептал Фазыл.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 В этом я уверен. Я не верю, что Неджип умер атеистом, сказал Фазыл осторожно. У него были лишь сомнения. Ты больше не слышишь в себе голос Неджипа?» — Спросил я. Разве все это в тебе не пробуждает страх, что ты постепенно становишься атеистом, как человек в рассказе? Фазылу не понравилось. что я знаю о его сомнениях, о которых он рассказывал к четыре года назад. «Теперь я женат, у меня есть ребенок», — сказал он. «Я не интересуюсь этими темами так, как раньше». Он сразу же расстроился, что повел себя по отношению ко мне, словно я был человеком, приехавшим с Запада, и пытался обратить его к атеизму. «Мы потом поговорим», — сказал он мягко. «Мой тесть ждет нас на ужин. Давайте не будем опаздывать». Все-таки перед тем, как спуститься, он показал стол в одном из углов широкой комнаты, которая некогда была кабинетом русского консула. Осколки бутылки с подракки и стулья. После того, как дороги открылись, Зэдди и его группа оставались здесь еще несколько дней и продолжали убивать курдских националистов и исламистов. Меня испугала эта деталь, напоминавшая мне о том, что до того момента мне удалось не вспоминать мне не хотелось думать о последних часах к Ка в карсе черный пес ожидавший нас у калитки в сад пошел за нами следом когда мы возвращались в отель ты и погрустнел сказал фазыл почему ты не зайдешь в мою комнату до ужина я отдам тебе кое-что Когда я брал ключ у Джавита, я ощутил через открытую дверь квартиры Тургут Бея восхитительную атмосферу внутри, увидел накрытый стол, услышал разговоры гостей и почувствовал, что и Пек находится там. У меня в чемодане были сделаны к в Карсе ксерокопии любовных писем Ниджипа, которые он написал Кадифе четыре года назад. Я отдал их в комнате Фазылу. Намного позже я подумал о том, что сделал это потому, что хотел, чтобы и он стал беспокоиться из-за призрака умершего друга, так же, как и я. Пока Фазыл сидел на краю моей кровати и читал письма, я достал из чемодана одну из тетрадей К и еще раз взглянул на снежинку, которую впервые увидел во Франкфурте. Так я, собственными глазами увидел то, о чем подспудно знал уже давно. Каа поместил стихотворение «Место, где нет Аллаха» как раз на верхнюю часть кристалла памяти. Это означало, что он ходил в опустевшее общежитие, в котором разместился Зэддимир Кол, что смотрел из окна Неджипа, и перед тем, как уехать из Карса, открыл настоящий источник видения Неджипа. Тихотворения, которые он поместил на кристалл памяти, рассказывали только о собственных воспоминаниях К, которые он пережил в Карсе или в детстве. Таким образом, я убедился в том, о чем знал весь Карс, что когда мой друг не смог убедить Кадифе в Национальном театре, когда Ипек была заперта в комнате отеля, он пошел в общежитие, где его ждал Задимир Кол, чтобы рассказать. где скрывается Ладжи На моем лице тогда должно быть было выражение не лучше, чем выражение на лице Фазыла, пребывавшего в замешательстве. Снизу доносились неясные разговоры гостей, а с улицы вздохи печального города Карса. И я, и Фазыл исчезли, беззвучно затерявшись среди наших воспоминаний, чувствуя существование наших неоспоримых основ, более страстных, более сложных и более истинных, чем мы сами. Я посмотрел из окна наружу, нападавший снег, и сказал Фазылу, что нам уже надо идти на ужин. Сначала ушел Фазыл, растерянно, словно совершил проступок. Я лег на кровати, с болью представил, о чем думал Ка,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 Риджаи Бей, культурный начальник телефонного управления, любитель читать книги и воспоминания, журналист Сердар Бей, Тургут Бей. Каждый раз, когда я смотрел на ИПЕК, сидевшую напротив меня, внутри у меня что-то обрывалось. Я, стыдясь своих нервных движений руками, посмотрел в новостях репортаж, в котором я участвовал. На маленький диктофон, который я всегда в Карсе носил с собой, как сонный журналист, не веривший в свое дело, я записал разговоры, которые вел с хозяевами дома и их гостями на такие темы, как история Карса, журналистика в Карсе, воспоминания о ночи переворота, происшедшего четыре года назад. Когда я ел чечевичный суп, приготовленный за хиде, я почувствовал себя героем старого провинциального романа 1940-х годов. Я сделал вывод, что тюрьма сделала Кадифе взрослой и успокоила ее. Никто не говорил о Ка и даже о его смерти, а это разбивало мне сердце еще больше. Кадифе и Пек в какое-то время пошли посмотреть на спящего в дальней комнате маленького Амирджана. Я бы хотел пойти следом за ними, но ваш писатель, о котором говорили, что он, как все люди искусства, очень много пил,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 Занимаясь пек любовью. Умереть ли мне здесь сразу, признаться и пек в любви, посмотреть в окно на улицу? Все, да, все ждут нас за столом. Мне удалось насмешить и пек, сказав ей несколько глупостей. В тот момент, когда она мило мне улыбнулась, я сказал несколько постыдных слов.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 На суде был признан невменяемым. И, проведя три года в психиатрической больнице Бакыркей, вышел из нее, и в Стамбуле, где поселился позднее, открыл кофейню веселый токат и стал писать мелкие статьи в газете обед, защищающей права девушек, закрывающую голову. Сопротивление девушек в платках. подорванная тем, что Кадифе четыре года назад открыла голову, вроде опять начало подниматься. Но это движение уже было не таким сильным в Карсе, как в Стамбуле, потому что тех, кто занимался борьбой, выгнали из учебных заведений или же потому, что они уехали в университеты в других городах. Семья Ханде встречаться со мной отказалась. Пожарный с зычным голосом стал звездой еженедельной программы «Наши приграничные народные песни», после того, как народные песни, которые он пел после переворота, очень полюбились всем. Его близкий друг, один из постоянных посетителей глубокочтимого шейха Саадеттина, привратник Карской больницы, любитель музыки, записывался по вечерам каждый вторник на пленку и по вечерам по пятницам звучал его аккомпанемент на САЗе в выходящей передаче. Журналист Сэр Дарбей познакомил меня и с мальчиком, выходившим на сцену в ночь переворота. Очкарик, которому его отец с того дня запретил выходить на сцену даже в школьных спектаклях, теперь был взрослым человеком и все еще распространял газеты. Благодаря ему я смог узнать,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 моя задумчивость и рассеянность, то, что мой разум занят моим делом и моим рассказом, то, что я нетерпелив. К тому же я должен был пойти в дом Портного Маруфа, историю жизни которого я выслушал, сидя в чайное единство, должен был познакомиться с его племянниками и выпить алкогольные напитки, должен был остаться в городе еще на два дня из-за доклада, Которые устраивали молодые сторонники от атюрка в среду вечером. Я должен был дымить всеми сигаретами, которые мне по-дружески предлагали, должен был выпить весь чай. И большую часть я и выкурил и выпил. Армейский друг отца Фазыла из Варто рассказал мне, что за четыре года очень много курдских националистов или убили, или посадили в тюрьму. Никто теперь и к партизанам не присоединялся. И ни одного из молодых курдов, пришедших на собрание в отель «Азия», уже не было в городе. Симпатичный племянник Захиде, заядлый картежник, втолкнул меня в толпу на петушиных боях, которые проводились под вечер по воскресеньям. И я в какой-то момент с удовольствием выпил две рюмки ракы, которая предлагалась в чайных стаканчиках. Надвигался поздний вечер. Я, чтобы выйти из отеля никем не замеченным,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 и собирался мне что-то рассказать. Когда мы сидели вместе в кофейне «Единство», где все читали газеты, он рассказал мне, что, несмотря на пенсию, все еще сдельно работает на власти. В Карсе агент никогда не мог быть пенсионером. Он откровенно сказал, улыбнувшись, что если я сообщу ему о том, что я приехал сюда раскопать старые армянские события, о курдских повстанцах, о группах сторонников религиозных порядков, о политических партиях, что очень интересует служба разведывательного управления города, то он сможет заработать несколько курушей. Смущаясь, я рассказал о К. напомнил ему, что четыре года назад он какое-то время следил за каждым шагом моего друга и спросил о нем. Он был очень хорошим человеком, «Любившим людей, собак», — сказал он. «Но он все время думал о Германии, был очень замкнутым. Сегодня здесь его никто не любит». Мы долгое время молчали. Я, смущаясь, спросил его о Лодживерте, думая, что у него есть какие-либо сведения, и узнал, что точно так же, как я приехал ради К, год назад в Карс приезжали какие-то люди из Стамбула, чтобы узнать о Ладживерте. Сафет рассказал, что эти молодые исламисты, враги властей, очень старались, чтобы найти могилу Ладживерта. Очень вероятно, что они вернулись ни с чем, потому что покойник был выброшен в море с самолета, чтобы могила не стала объектом поклонения. Фазыл, севший за наш стол, рассказал, что слышал от своего старого приятеля из лицея имамов-хатибов те же разговоры, Что и молодые исламисты, которые помнили, что когда Ладживерт эмигрировал, сбежали в Германию и основали в Берлине постоянно увеличивающуюся радикальную исламистскую группировку. И в первом выпуске журнала Хиджра, который они выпускали в Германии, написали, что отомстят тем, кто отвечает за смерть Ладжеверта. Мы предположили, что К убили именно они. Представив на мгновение,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 И за четыре года это было единственной новинкой в городе. Купив по одной сладкой лепешке с грецкими орехами в кондитерской «Новая жизнь», которые стоили директору педагогического института жизни, мы съели их вечером вместо ужина. Полицейские, догадавшись, что мы идем на вокзал, расстались с нами. И после этого мы прошли мимо закрытых ставней, пустых чайных, покинутых армянских особняков и заледеневших освещенных витрин, под каштанами и тополями, ветки которых были покрыты снегом, прошли по печальным улицам, освещенным редкими неоновыми лампами, слушая звуки наших шагов. Мы свернули в переулке, поскольку полицейских за нами не было. Снег, который в какой-то момент вроде бы прекращался,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 которая вот уже четыре года висела на одном и том же месте потому что была повешена у входа в чайную браво на возвышении человек шедевр аллаха и самоубийство кощунство кафиши никто не прикоснулся потому что в эту чайную ходят полицейские сказал фазыл ты чувствуешь себя шедевром спросил я Нет, вот Ниджип был шедевром Аллаха. После того, как Аллах забрал его душу, я отдалился от своей внутренней боязни атеизма и от своего желания еще больше любить моего Аллаха. Пусть он меня теперь простит. Мы дошли до станции, совсем не разговаривая, между снежинками, которые были словно подвешены в воздухе.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 и, отдав старые выпуски газеты, где были статьи А.К., попросил рассказать в моей книге о Карсе и его бедах, не очерняя город и его людей. Мухтар, увидевший, что тот достал подарок, сунул мне в руки полиэтиленовый пакет с флаконом одеколона, маленьким кругом карского овечьего сыра и подписанным экземпляром своей первой книги стихов, которую надпечатал в Разуруме на собственные деньги. Так, словно бы совершал преступление. Я купил себе билет, а черному, как уголь, песику, о котором мой любимый друг написал в своем стихотворении, бутерброд. Пока я кормил пса, дружелюбно помахивавшего своим завитым в колечко хвостом, прибежали Тургут Бей и Кадифе. О том, что я уезжаю, они в последний момент узнали от Захиде, Мы коротко поговорили о билетах, о дороге, о снеге. Тургут Бей, стесняясь, протянул мне новое издание одного романа Тургенева «Первая любовь», которую он в тюрьме переводил с французского. Я погладил Амерджана, сидевшего на руках у Кадифе. На концы волос его матери, покрытые элегантным стамбульским шарфом, падали снежинки.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 поверить в то, что мы смешные и симпатичные, что для того, чтобы считать себя умными, превосходящими нас и человечными. Но если вы напишете эти мои слова, у них останется сомнение. Я дал ему слово включить его слова в роман. Кадифе, увидев в какой-то момент, что я смотрю на дверь вокзала, подошла ближе. «Говорят, у вас есть...»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 Национального театра. Машинист дал гудок. Кажется, кроме меня на поезд никто не садился. Я обнялся с каждым в отдельности. Фазыл в последний момент впихнул мне в руки сумку, в которой вместе с копиями видеокассет была ручка Ниджипа. Мои руки были заполнены сумками с подарками, и я с трудом поднялся в тронувшийся вагон.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 1999 декабрь 2001 -го.